Вместе с остальными он выбрался из пещеры и зашагал к реке. Кругом было тихо. Не слышалось даже щебетания лесных птиц, которые, казалось, не меньше гномов страшились обнаружить себя. Они благополучно добрались до берега реки. Лишь однажды гномам и Томасу пришлось укрыться в зарослых кустарника, чтобы не попасться на глаза проходившим мимо патрульным из отряда Цурания. Они продолжили свой путь. Впереди, как и прежде, шел разведчик, Через несколько минут он приблизился к Долгану и шепотом проговорил. «Немного поудаль, на реке есть песчаная отмель!» Долган кивнул и движением руки приказал отряду двигаться в направлении, указанном разведчиком. Харлики вошли в воду и побрели к отмеле. Томас и Долган держались позади всех. Когда последний из гномов оказался в реке, поблизости раздался пронзительный крик. Гномы замерли. Томас метнулся в сторону, И догнав устремившуюся к лагерю циранийского часового, проткнул его острьём меча. Чужеземец с хриплым стоном повалился на землю. Навстречу тому сумчались несколько воинов. В руке одного из них болтался фонарь. Томас повернулся и бросился туда, где остался долган. "Беги!" крикнул он гномам. "Они сейчас будут здесь!" Несколько гномов нерешительно остановились на отмеле, ожидая долгана. Томас и предводитель карликов бросились в реку. Вода оказалась холодной, как лёд. Быстрое течение едва не сбило их с ног. Упираясь в песчаное дно, Томас побрёл вперёд. Вода доходила ему до пояса, но низкорослые гномы погрузились в неё по самые подбородки, замочив свои пушистые борды. Им нечего было и думать о том, чтобы дать отпор цураням. Как только первые зражевских воинов прыгнули в реку, Томас обернулся назад, чтобы задержать их, дав карликам возможность перебраться на другой берег. Двое солдат набросились на него. Но он ударом меча умертвел обоих. Но на него уже надвигалось пятеро других. Томас взглянул на гномов. Большинство из них уже вышло на берег. Долган, лицо которого освещал свет с уронейских фонарей, бросил на него взгляд, исполненный мольбой и отчаяния. Томас повернулся лицом к вражеским воинам. Те старались окружить его, и ему оставалось лишь не подпускать их к себе, размахивая мечом. Попытаясь он проткнуть кого-либо из них острием, Остальные набросились бы на него со всех сторон. Вдоль берега с пронзительными криками бежали несколько десятков цураней. Томас понял, что ещё несколько секунд, и они присоединятся к нападавшим. Он решил дорого продать свою жизнь и изо всех сил ударил резвым меча по щиту одного из воинов. Удар был настолько мощным, что щит солдата раскололся, и рука его оказалась растерзана надвое. С пронзительным воплем цурань свалился в воду. Томас отразил щитом несколько ударов, и вдруг услыхал рядом с собой пронзительный свист. Воин, только что атаковавший его, стал падать в воду, и с груди его торчала длинная стрела. Меткими выстрелами гномы поразили еще нескольких вражеских воинов. Остальные поспешно подались назад. В реке остались лишь те, чьи тела были пронзены стрелами. С противоположного берега разлялся голос Долгана. «Быстрее, Томас! Они готовят луки!» Словно в подтверждение слов карлика, В нескольких дюймах от лица Томаса с жужжанием пролетела стрела, выпущенная из суренийского лука. Он поспешно зашагал по отмели к спасительному берегу. Следующая стрела ударился о его шлем. Томас подкнулся и едва не потерял рановесие. Когда он выпрямился, ногу его чуть повыше щиколотки внезапно обожгла резкая боль. Он ощутил слабость во всем теле и едва смог преодолеть оставшиеся до берега расстояния. Оказавшись у берега, он почувствовал, Как крепкие руки гномов, без церемонов схватили его за плечи и втащили на песчаный склон. Томас опустился на песок. Голова его поникла. Кто-то встревоженно проговорил над самым его ухом: "Эти нечистивцы смазывают наконечники своих стрел сильным ядом. Мы должны..." Томасу не удалось расслышать конец фразы. Он потерял сознание. Томас с усилием разлепил о тяжелевшие веки. Ему не сразу удалось понять, где он находится. Сперва он решил было, что попал в плен к цурани. Но тут чьи-то руки бережно приподняли его голову и поднесли к губам чашу с водой. Тому стал жадно глотать холодную воду. Напившись, он почувствовал себя гораздо бодрее. Головокружение прекратилось. Зрение и слух постепенно обретали былую остроту. Он разглядел чуть поодаль от себя двух красивых юношей, облачённых в зелёные кожаные куртки без рукавов. Ты был очень болен. сказал тот, кто напоил его водой. Только теперь Томас догадался, что находится в эльфийском лесу. Что с Доганом? Хрипло спросил он. Юный эльф с готовностью ответил: "Карлики держат совет с нашей госпожой. Мы побоялись переносить тебя в глубь леса. Это могло причинить тебе вред. Пришлось окунуть на кончике своих стрел в сильный яд, который неизвестен нам". Многие из людей, гномов и эльфов погибли от него. Мы врачевали тебя как умели. И очень рада, что ты остался жив. Силы постепенно возвращались к Томасу. Он кашлянул и отрывисто спросил: "Сколько времени я был в беспамьестве?" "3 дня. Ты был на волосок от смерти с тех самых пор, как гномы выловили тебя из реки". Томас оглядел себя с ног до головы. Эльфы раздели его до низа и укрыли тёплым одеялом. Над головой они соорудили полог из древесных ветвей. Неподалёку ярко пылал костёр, из котла поднимался пар, и Том усмехнулся аппетитный запах жаркого. Усмехнувшись, Эльф приказал хлопотавшему костра товарищу попочивать гостя. Том ушёл на свои постели. У него слегка загружилась голова, но вскоре он снова почувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Ему дали большой ломоть хлеба, деревянную ложку и миску с рагу. Еда оказалась на редкость вкусной. С каждым глотком к Томасу возвращались прежние силы. Еще двое эльфов сидели на небольшом пригорке справа от него. Они скользнули по нему, ничего не выражавшими взглядами, и стали негромко переговариваться между собой на своем наречии. Дружелюбие к гостю проявлял лишь тот, кто первым заговорил с ним. Томас вернулся к нему и спросил. «Ворог не пытался атаковать вас?» Лицо эльфа осветило сучизарно улыбкой. Пришельцы опасаются перебираться через реку. В этом препятствует волшебная сила, охраняющая наши леса от посторонних. Здесь они чувствуют себя потерянными и беспомощными. Точно малые дети. Ни один из тех, кто ступил на этот берег, не вернулся обратно. Томас кивнул. Покончив с едой, он поблагодарил эльфа за угощение и принялся одеваться. От былой слабости и головокружения не осталось и следа. Подняв шест на ноги, он несколько раз присел, затем наклонился и почувствовал, как кровь быстрее побежала по его жилам. Мыскулы, ожеревевшие после трёхдневного забытья, обрели прежнюю упругость. Раненая нога больше не беспокоила его. Царапина от наконечника тураниской стрелы была искусно залечена целителями-эльфами. "Наконец-то я узнал тебя", обратился он к самому общительному из эльфов. "Ты принц Кален?" «Ты приезжал к нам в Крайди, когда герцог сообщил королеве о циранийском корабле!» Каллен с улыбкой кивнул, свая злота кудрой головой. «И я узнал тебя, Томас и Крайди, хотя ты очень изменился за истекший год. А это...» Он кивнул в сторону двоих неразговорчивых товарищей. «Галейн и Илгевен». Те поклонились, слегка пристав с пригорка. «Если ты уже достаточно оправился после болезни, мы можем проводить тебя ко двору королевы». Томас кивнул. Пошли. Эльфы тщательно уничтожили следы своей стоянки и пустились в путь. Поначалу они двигались медленно, чтобы дать Томасу, едва вставшему на ноги после тяжёлой болезни, время приноровиться к их шагу. Но тот ступал с не меньшей лёгкостью и проворством, чем сами эльфы, и вскоре они зашагали быстрее. Через некоторое время они перешли на бег. Томас, облачённый в доспехи, с щитом за спиной и мечом у пояса, не остал обезоруженных эльфов. Тень недоумённо переглянулись и пожали плечами. Они остановились на привалешь в середине долгого дня. Томас огляделся по сторонам и с мечтательной улыбкой произнёс: "Как здесь хорошо!" Гален покачал головой. "Моюс, никто из людей не согласился бы с тобой, а я страшен, Томас. Этот лес наводит на них ужас. И повсюду мерещатся духи и призраки. Они слышат здесь жуткие звуки, от которых кровь стынет в жилах". Томас усмехнулся. «У большинства людей недостает воображения, а у иных оно разве это не в меру?» «Этот лес полон удивительного покоя и очарования. Здесь все дышит миром!» Эльфы удивленно вскинули брови. Калин пристально посмотрел на Томаса и сказал, «Нам лучше все же не задерживаться здесь, если мы хотим прибыть в Альвандар до наступления темноты». Поздним вечером они оказались возле широкой поляны. Томас застыл кавкопанный. Глаза его округлились от изумления. Настолько необычным было представшее перед ним зрелище. Вокруг поляны возвышались палинские деревья. Они были столь высоки, что любой столетний дуб в сравнении с ними показался бы низкорослым карликом. Все кроны деревьев были соединены между собой верёвочными мостиками и причудливыми переплетениями ветвей, образуя некое подобие висячего города с улицами, перекрёстками и домами. По городу бродили эльфы. грациозно раскланиваясь друг с другом. Томас задрал голову, но ему не удалось разглядеть верхушек гигантских деревьев, казалось, достигавших темного купола неба. Листва большинства из окружавших поляну деревьев была темно-желтой, но тут и там встречались ветки золотисто-желтыми, красными, серебряными и даже белыми листьями, светившимися в темноте. Этим мягким, переливчатым светом была залита вся поляна, Томас догадался, что ночная тьма не властна над Эльвандаром. Калент положил ладонь ему на плечо. Пойдём. Они вышли на поляну, и Томас обнаружил, что эльфийский древесный город был гораздо больше, чем ему показалось в начале. Огромные поляны, аллеи тропинки виднелись всюду, куда бы он ни кинул взгляд, и высоко над ними вздымались шатры из переплетавшихся между собой древесных ветвей. Сердце Томаса радостно забилось. При виде волшебного львандара он ощутил прилив такого небывалого счастья, словно после долгих странствий вновь очутился в родном доме, по которому томилась его душа. Они подошли к лестнице, вырубленной в исполинском стволе и спиралью вздымавшегося вверх. Томас поставил ногу на нижнюю ступень и улыбнулся. Чувство радости, которым было охвачено все его существо, становилось все сильнее и искало выхода, Впервые волшебные превращения, которые происходили с ним, радовали его, а не пугали, как те устрашающие видения, что проносились перед его глазами во время сражений. Тома с эльфы взбирались наверх по широким ступеням. Вскоре они достигли нижних ветвей древесного города. Здесь бродили мужчины-эльфы, многие из которых были одеты в зеленые кожаные куртки воинов, наподобие тех, что носили Калин и его кузены. Наряды других состояли из камзолов и штанов, ярких цветов или длинных туник. Одеяния женщин отличались красотой и изяществом. Волосы их мягкими локонами падали на плечи. Некоторые украсили свои шелковистые платья драгоценными камнями, сверкавшими и переливающимися в свете волшебных листьев. Все эльфы были высокие, стройные и удивительно красивые, и выглядели совсем юными. Томас и его спутники оставили лестницу — И ступили на большую толстую ветвь. Кален предупредил Томаса, чтобы тот не смотрел себе под ноги. Он знал, что у людей на такой высоте начиналось головокружение. Но Томас, стоя на самом краю ветки, отважился взглянуть вниз. Как здесь красиво! воскликнул он, обернувшись к Калину. Эльвандар нравится мне всё больше и больше. Эльфы снова менялись недоумёнными взглядами, и Кален предложил Томасу продолжить путь. Вскоре они добрались до перекрестка древесных дорог, и двое эльфов свернули в сторону, оставив Томаса и Каллина одних. Принц эльфов уверенно шагал вперед, перебираясь с ветки на ветку. Томас не отставал от него. Он ни разу не оступился и шел по этому удивительному воздушному пути, не глядя под ноги. Вскоре они очутились на широкой площадке, образованной сплетением сотен прочных и тонких веток наподобие тканного ковра. Разноцветные листья составили вокруг площадки высокий светящийся купол. Кален привёл Томаса в тронный зал Аглораны. Королева сидела в центре площадки на высоком деревянном троне. Вокруг неё расположились придворные. Кроме Томаса здесь находился ещё один из представителей люцкого племени. Он был одет в серый наталеский плащ и отличался таким высоким ростом, что Томас без труда догадался. Перед ним был длинный леон, брат Гримсворта. В свете волшебных листьев смогла кожа разведчика скорохода отливала бронзой. Он закончил разговор с Глораной и почтительно поклонившись, отошёл в сторону. Кален подвёл Томаса к трону и представил его своей матери. При виде юноши в белых золотом доспехах королева слегка изменилась в лице, но быстро овладев собой, милостиво улыбнулась гостю. Она предложила ему оставаться в Эльвандаре столько, сколько он пожелает. Томас едва успел поблагодарить Агларану за ее радушие. Как трону сквозь толпу придворных, пробрался Долган. Его круглое лицо расплылось в несколько смущенной улыбке. «Ох, рад же я видеть тебя живым и невредимым, паренек!» Мостыкнул он. «Не серчай, что мне пришлось бросить тебя! Понимаешь, у нас просто не было другого выхода! Эльфы обещали позаботиться о тебе, а мне надо было поскорее представиться ее величеству, да проведать об исходе битвы у каменной горы!» «О чем речь, Долган? Мне и в голову бы не пришло!» «Поставить это тебе в вино. Скажи, что нового?» Долган покачал головой. «Новости плохие, Томас. Мы отрезаны от своих. Боюсь, нам придется на некоторое время задержаться в Эльвандаре. А у меня, знаешь ли, просто голова кругом идет от этой высоты. Я ж не белка какая-нибудь, чтоб скакать по веткам!» И гном обиженно засопел. Томас расхохотался, откинув голову. Долган взглянул на него и ласково улыбнулся, позабыв про свои горести. Ве Томас смеялся впервые с тех самых пор, как надел на себя доспехи дракона.